Глава тридцать пятая. Фрейя. Впервые в жизни я чувствовала себя по-настоящему красивой. Тонкая шелковистая ткань скользила по моей коже с легкостью теплого летнего ветерка, когда я приподняла край белого платья и провела кончиками пальцев по золотистой вышивке на поясе. Никогда прежде я не держала в руках ничего совершеннее. Это было свадебное платье Деллии. И по ее настоянию оно было перешито тремя мастерицами, работавшими над ним ни одну и ни несколько ночей. Я принимала его из рук целительницы едва ли не с ужасом, но она и слушать не хотела мои возражения. «Он даже не даст тебе дойти до главного стола на перу. Как увидит, сразу после церемонии утащит в спальню». Я недовольно посмотрела на коду, которая невинно сверкала золотистыми глазами и восторженно улыбалась. Ощущая, как розовеют щеки, я покосилась на Элью, но та спрятала лукавую улыбку, прикрыв пальцами. «Пусть полюбуется», — ворчливо отозвалась я, не в силах оторвать глаз от наряда. «Я больше никогда в жизни не надену платье». Двигаться приходилось медленно и плавно, а сделать глубокий вдох и вовсе было невозможно. Так же часто, как я восхищалась, Я раздражалась, напоминая себе, что не зря ненавидела этот предмет одежды. Но один раз... один раз можно. «Прекрати вертеться», — недовольно пробубнила трудая, которая старательно вплетала белые цветки в мои волосы. Как бы ни настаивали женщины, я не согласилась их заплетать. Мне нравилось так. И Нику. Сердце тут же с оживлением отозвалось на мысли о нем. Я не видела его даже мельком вот уже семь дней и безумно скучала. Таков был обычай. Сужены обязаны провести вдали друг от друга неделю и встретиться вновь лишь у брачной чаши на глазах у всех жителей деревни. Точнее, двух деревень. Шелду и Этнос виделись не на зимних испытаниях, как планировали, а гораздо раньше, спустя полтора месяца со дня сражения. «Как он?» Женщины синхронно переглянулись, пряча улыбки. «Так что если пройдет еще хотя бы один день, нам придется сдерживать силу куда более мощную, чем армия, с которой мы сражались». Не сдержавшись, звонко рассмеялась Делия, которая тонким слоем наносила сурьму под моими глазами. Кроме того, она что-то сделала с моими губами и щеками, потому что теперь они приобрели красивый нежно-розовый оттенок. «Фабиан рассказывает, что воины при виде него замирают по стойке смирно, потому что он бросается на всех при малейшем поводе». С усмешкой покачала головой Кода, поправляя складки на моем подоле. Трудая согласно кивнула. Я улыбалась, с удовольствием слушая их истории. Даже вождю клана пришлось подчиниться древней традиции. Мне вдали от него после нескольких неразлучных месяцев было не легче». И я с нетерпением предвкушала тот момент, когда снова смогу обнять его, прижаться к теплым губам и ощутить под пальцами твердые и дрожащие от страсти мышцы наедине, без свидетелей в нашей новой спальне. Ты готова, тихо произнесла Делия и отошла на шаг, не отрывая от меня глаз. В миг ее лицо приобрело выражение радостной печали и нежности а на ресницах заблестели слезы. Она протянула руку и осторожно поправила золотистый плетеный ободок на моем лбу. «Ты такая красавица!» Я вздрогнула от ее слов, и мне стоило немалых усилий, чтобы не прослезиться и не испортить ее труды. То были слова, прикосновения и взгляды, которые каждая девушка в день своей свадьбы ждала от матери. «Спасибо!» с чувством прошептала я, и благодарила ее не только за поддержку в этот волнительный день. Снаружи раздался глухой звон барабанов, входная дверь отворилась, и вошел мой брат. При виде меня его рот приоткрылся в восхищении. «Пора», — поторопила меня Делия. Платье все сильнее стискивало грудь от частых нервных вздохов, а ладони потели и дрожали, пока я медленно шагала вверх по холму поддерживаемая сильной рукой брата. Невесомая ткань, касаясь зеленой травы, струилась между моими ногами в успокаивающей ласки. Ветер с тихим шелестом развивал длинные золотисто-белые рукава. «Выглядишь великолепно», — прошептал Тео. Жаль, что отец с матерью не видит, какой стала их дочь. «Что бы они сказали?» — едва слышно спросила я, с силой сжимая его ладонь. «Что горды быть твоими родителями?» — нежно ответил он. На несколько мгновений я прикрыла глаза. Когда снова распахнула их, обнаружила, что мы поднялись на вершину холма и теперь ступали в проход, который образовали стоящие по краям мужчины с барабанами. Они били тяжелыми колотушками и грудными голосами пели тихую песнь без слов. Мужчины расступились. Я остановилась, увидев под деревянной аркой, украшенной цветами, высокую фигуру в красивых одеждах тех же цветов, широкую спину Николаса. «Тео», — позвала я, неожиданно вспомнив кое-что. Почему-то сейчас это показалось мне жизненно важным. «Зачем вы с Ником ходили вдвоем в лес в тот день?» Он просил твоей руки. Шепотом ответил Тео, сразу поняв, что я имела в виду. «И что ты сказал ему?» «Что он единственный, кто тебя достоин». Я застыла, судорожно стискивая его руку, и смотря, как впереди нетерпеливо сжимает и разжимает кулаки Николас. Он тоже переживал. «Иди», — шепнул мне на ухо Тео. Его взгляд, устремленный на меня, был печальным и гордым. Он отпустил мою ладонь и отступил назад. «Он ждет». Я вновь подобрала ткань платья и заставила себя сделать решающие шаги в одиночестве. По бокам от меня проплыли высокие постаменты с чашами, в которых горел огонь, а позади собрались знакомые лица — брат, Алакий, широко улыбающиеся близнецы, Фабиан, Кода, Трудая, Талек, Атли, Аян, Катал. Я кивнула вождю Шелду и бывшему вождю Этна. Потом подмигнула Арье и Летти, которые топтались у ног коды и глядели на меня с поистине детским восторгом. Когда я наконец-то дошла до Николаса, барабаны медленно стихли, как и песни. В этой воцарившейся тишине он развернулся, и мы замерли напротив друг друга. Во взгляде Ника вспыхнуло пламя, его дыхание сбилось, когда он неспешно осмотрел меня с головы до самых ног. Я не отставала. Восхищенно останавливала взор на длинных темных волосах, которые он заплел в две тонкие косички у лица. На густо подведенных черной краской глазах, тяжелых бело-золотых одеждах, красиво облегающих его могучие плечи, руки, ноги и узкие бедра. Он был совершенен и в его глазах я разглядела, что он думал то же самое обо мне. «Подойдите к чаше», — прозвучал голос Делли, которая уже стояла подаркой, и улыбалась нам. Не отрывая от меня сверкающих глаз, Николас протянул ладонь, и я вложила в нее свою, почувствовав, как от одного лишь прикосновения затрепетало все тело. Мы остановились на указанных местах, не в силах налюбоваться друг другом. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы скрепить союз двух молодых людей под ликами богов», провозгласила Делия, нарушив безмолвие. Она окунула руку в чашу, подняла, и капли крови потекли вниз, от ее багровых пальцев к запястьям. «Да примут они эту жертву и не спошлют свое благословение, соединяя их души, сердца и тела». К ней подбежала Лети и протянула два золотых кольца, которые Делли опустила в чашу, а затем надела на острия моего меча и меча Николаса, вручая их нам. Мы скрестили оружие перед нашими лицами, касаясь друг друга сомкнутыми вокруг рукояти тыльными сторонами ладоней. Я проследила, как по лезвиям обоих клинков синхронно побежали алые капли. «Обменяйтесь клятвами! Николас, сын Яна! «Ифрея, дочь Теона! И пусть боги услышат ваши слова, наделив их силой вечности!» Чувствуя тепло его кожи, я смотрела ему в глаза в волнительном ожидании. Он не заставил себя ждать, и над холмом разнесся громкий голос, чуть хриплый от эмоций. «Я беру в жены женщину, стоящую предо мной. Я клянусь быть верным ей, покуда будет длиться мой век. Клянусь быть твоей опорой и силой в час тягостных испытаний. Клянусь быть щитом от опасности и зла этого мира. Клянусь оберегать и чтить тебя, прислушиваться к желаниям твоим и уважать выбор твой». Он сделал паузу, прежде чем продолжить. «Я вручаю тебе мой меч, мою жизнь, сердце мое». «Разделишь ли ты со мной эту жизнь, Фрейя, дочь Теона?» «Да», — хрипло отозвалась я, и тут же смущенно прокашлялась, вздохнула, собираясь с мыслями. «Я беру в мужья мужчину, стоящего предо мной. Я клянусь быть верной ему, покуда будет длиться мой век. Клянусь быть твоей поддержкой и спокойствием твоим в час напряженной неизвестности. Клянусь принести в дом твой тепло, Я окружить тебя заботой рук своих. Клянусь почитать и уважать решения твои, быть покорной и во всем тебе». Последние слова клятвы прозвучали неуверенно, пока я вовсе не запнулась и не нахмурилась, сдерживая возмущение. Подняла взгляд и, подавив улыбку, шепотом призналась. «Этого я обещать, конечно, не могу». Николас сжал зубы, стараясь не рассмеяться. Прикрыл глаза и лишь обреченно покачал головой. По толпе пробежал тихий рокот. Я услышала смешки и раздосадованный шепот, но не обратила на них внимания и, прочистив горло, закончила как можно спокойней. «Я вручаю тебе мой меч, мою жизнь, сердце мое. Разделишь ли ты со мной эту жизнь, Николас, сын Яна? «Да», — уверенно произнес он, Уголки его губ все еще подрагивали в улыбке. Ник снял кольцо со стрия меча и надел на мой палец, окрашивая его кровью. Я приняла его меч и проделала то же самое. Делия приблизилась к нам и провела пальцем по лбу сына, по моему, оставляя на них горизонтальные красные полосы. «Да будет союз ваш долгим и крепким!» И пусть боги даруют вам сильных детей, чтобы продолжить славный род ваш». Она улыбнулась и вдруг развернулась к людям двух кланов. «Найдутся ли смельчаки, рискнувшие бросить вызов жениху и побороться за его женщину?» «Что? Побороться за его женщину? Это еще что такое?» Я едва не подавилась воздухом, смотря как от толпы отделяются три фигуры, среди которых были «Талек» и Домен. Я в растерянности повернулась к Николасу, и он тут же поймал мой взгляд, абсолютно безмятежно ухмыльнувшись. Он взял мою ладонь в свою, прижался к ней мягкими губами, а потом отступил. «Ник!» — воскликнула я, хватая его за руку. «Не волнуйся!» — хмыкнул он. Его глаза метнулись было к моим губам, Но Ник отвернулся и направился к расчищенному кругу. Сбросил бело-золотой кафтан, оставаясь лишь в рубахе и штанах, повел плечами и сжал кулаки. Он оскалился, встав перед тремя раздевшимися по пояс мужчинами. Я поймала взгляд Талека, и огромный бородатый воин незаметно подмигнул мне. Удар барабана, и мужчины с ревом сцепились в рукопашной схватке. Я увидела, как Талек обрушил мощный кулак на подбородок Николаса, отчего его голова запрокинулась назад, и вздрогнула, чувствуя, как мной овладевает настоящая паника. «Ты чего так напряглась?» — усмехнулась над моим ухом Трудая. Я резко развернулась к ней, едва не схватив ее за грудки от злости. «Что, демоны, воздери здесь происходит!» Губы Трудаи подозрительно дрогнули. «Мы забыли тебе сказать» каждый жених уважающий таинство брака обязан силой доказать что достоин своей женщины и готов за нее бороться обычно добровольцев больше но с сыном вождя немногие рискнут сойтись даже в такой схватке криво усмехнулась она что значит даже в такой отчеканила я и вздрогнула когда николас отшвырнул от себя незнакомого мне воина шелдо и тот покатился по траве а то что тебе нечего бояться Не пострадает твой ненаглядный муженек. Добровольцы выходят на бой не потому, что хотят заполучить женщину, а чтобы отдать дань обычаю и позволить жениху сразиться за нее. Это лишь формальности, зрелище. Они даже дерутся не в полную силу». «С последним я могла бы поспорить». Николас ударил домена по лицу так, что в воздухе мелькнула полоска крови. Но слова труда и немного успокоили меня. Не то чтобы я всерьез переживала за способность вождя одолеть трех воинов, но битва уж точно была не тем, что я могла ожидать от своей свадьбы. Разумеется, он победил, оставил трех мужчин стонать на земле, и грязный, разгоряченный, с довольной ухмылкой подошел ко мне. Я нахмурилась, открыла было рот, готовясь высказать ему все. Но он заткнул меня, набросившись с голодным поцелуем. На языке появился солоноватый привкус крови из его разбитой губы. Как же я скучал. Долина огласилась радостным ревом. Загремели барабаны, а в воздух начали взлетать цветы и кулаки, пока я с пылом отвечала жадным губам, о которых тосковала семь долгих дней. Внезапно мягкий порыв теплого ветра со звуком перестукивающихся стеклышек закружил вокруг нас ником, и взметнул наши волосы. Мы одновременно отстранились, проследив за вихрем травинок и крошечных листьев, и посмотрели друг на друга, обменялись загадочными, понимающими улыбками. Потом был пышный пир, пляски и песни до самого рассвета. Но мы не видели и половины. Покинули празднество, как только солнце спряталось за горизонтом. Николас плечом толкнул дверь, опустил меня на ноги, и тут же прижался ко мне всем телом. Но я остановила его. «Боги, он огромен!» прошептала я, обводя пораженным взглядом новый дом, который Ник начал строить, когда я согласилась выйти за него. Но он позволял мне смотреть на него лишь издалека, испытывая мое терпение. «Детям нужно много места, и нам, моя жена!» Тихо пророкотал он мне на ухо, нащупывая завязки на платье. По коже пробежали мурашки. Мне понравилось, как это звучало. Решив рассмотреть дом позже, я улыбнулась и расслабилась в его руках. Внезапно заметила целую гору сундуков у входа. «А это что?» Николас вздохнул, вынужденный снова отвлечься и посмотреть, что меня заинтересовало на этот раз. Твое преданное!» — хмыкнул он. «Но зачем мне столько?» — искренне возмутилась я. Ник просто молча прижался лбом к моему лбу и посмотрел вниз, обхватывая ладонями мой живот, будто соскучился и по нему тоже. Со дня нашей первой ночи прошло слишком мало времени, чтобы он успел заметно вырасти, но Николас так сосредоточенно его ощупал, словно за эту неделю могло что-то поменяться. Я рассмеялась, погладив его по колючей щеке. Я буду о вас заботиться, тихо пообещал он. Вы ни в чем не будете нуждаться. Я улыбнулась, чувствуя, как в миг намокли от слёз ресницы, приподнялась на цыпочки и прижалась к его губам со всей нежностью, на которую была способна. Все, в чем я нуждаюсь, это ты.